Глава шестая На дежурство у опочевальни принца заступали в полночь. Ирумата решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали и словно ждали чего-то. Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, также молча давали дорогу. Когда до дому оставалось шагов 50, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румат остановился, погремел ножными о ножны, и личности отстали. Но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам, нашарил дверь, Повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую. В прихожей собрались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румате это не понравилось. Может не ходить? Черт с ним, с принцем. Где барон Пампа? Барон проснулись еще в полдень. Выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться. Кира сильно беспокоится. И уже не раз спрашивала о хозяине Ладно Румата приказал слугам построиться Слуг было шестеро Не считая кухарки Народ все тертый Привычный к уличным потасовкам С серыми они, конечно, связываться не станут Испугаются гнева всесильного министра Но против оборванцев ночной армии устоять смогут Тем более, что разбойнички в эту ночь Будут искать добычу легкую Два арбалета, четыре секиры тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы по обычаю железом. Или, может быть, все-таки не ходить? Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Кира спала, одетая, свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником. Идти или не идти? Ужасно не хочется идти. Он накрыл ее пледом, Поцеловал в щеку и вернулся в кабинет Надо идти Что бы там ни происходило Разведчику надлежит быть в центре событий И историкам польза Он усмехнулся Снял с головы обруч Тщательно протер мягкой замшей объектив И вновь надел обруч Потом позвал Уна И велел принести военный костюм и очищенную медную каску Под камзол прямо на майку натянул, ежась от холода, металлопластовую рубашку, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь. Затянул форменный пояс с металлическими бляхами. «Слушай меня, малыш. Тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна остаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом». Пусть все деньги разграбят, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани. Понял? Понял. Не уходить бы вам сегодня. Ты слушай, если я через три дня не вернусь, бери Киру и вези ее в сайву, выкающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в выкающем лесу найдешь пьяную берлогу. Изба такая. Стоит недалеко от дороги. Спросишь, покажут. Только смотри, у кого спрашивать. Там будет человек. Зовут его отец Кабани Расскажешь ему все Понял Понял, а только лучше вам не уходить Рад бы, не могу, служба Ну смотри Он легонько щелкнул мальчишку в нос И улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами Вышел за дверь и снова очутился в темноте За его спиной загремели засовы. Покой принцы во все времена охранялись плохо. Возможно, именно поэтому на арканарских принцев никто никогда не покушался, и уж в особенности не интересовались нынешним принцем. Никому на свете не нужен был этот чахлый голубоглазый мальчик, похожий на кого угодно, только не на своего отца. Мальчишка нравился румать. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо, и потому он был сообразителен, не жесток, терпеть не мог надо думать, инстинктивно, Дона Ребу. Любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурена и играть в кораблики. Руматы выписывал для него из метрополии книжки с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Для Руматы, редко сталкивавшегося с детьми, десятилетний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек, одинаковых во всех сословиях, вырастали потом и зверство, и невежество, и покорность. А ведь в них, в детях, не было никаких следов и задатков этой гадости. Иногда он думал, как здорово было бы, если бы с планеты исчезли все люди старше десяти лет. Принц уже спал. Румата принял дежурство. Постоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика, совершая сложные требуемые этикетом движения обнаженными мечами, традиционно проверил, все ли окна заперты, все ли няньки на местах, во всех ли покоях горят светильники, вернулся в переднюю, сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался, как относится благородный дон к тому, что происходит в городе. Благородный дон большого ума мужчина глубоко задумался, и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию Дня Святого Мики. Оставшись один, Румата придвинул кресло к окну, сел поудобнее и стал смотреть на город. Дом принца стоял на холме, и днем город просматривался отсюда до самого моря. Но сейчас все тонуло во мраке, только виднелись разбросанные кучки огней, где на перекрестках стояли и ждали сигналы штурмовики с факелами город спал или притворялся спящим. Интересно, чувствовали ли жители, что сегодня ночью на них надвигается что-то ужасное? Или, как благородный дон большого ума, тоже считали, что кто-то готовится к празднованию Дня Святого Мики? Двести тысяч мужчин и женщин. Двести тысяч кузнецов, оружейников, мясников, галантерейщиков, ювелиров, домашних хозяек, проституток, монахов, менял, солдат, бродяг, уцелевших книгочеев ворочились сейчас в душных, провонявших клопами постелях, спали, любились, пересчитывали в уме барыши, плакали, скрипели зубами от злости или от обиды. Двести тысяч человек! Было в них что-то общее для пришельца с земли. Наверное, то, что все они почти без исключений были еще не людьми, в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории вытащат когда-нибудь настоящего, гордого и свободного человека. Они были пассивны, жадны и невероятно фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами, рабами веры, Рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами крыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом, рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивности и невежество вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы, и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума, и постоянно, то тут, то там, вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и неизбежного будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что несмотря на всю их кажущуюся никчемность, несмотря на гнет, несмотря на то, что их затаптывали сапогами, несмотря на то, что они были ненужны никому на свете, и все на свете были против них, несмотря на то, что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную, недоуменную жалость. Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно. Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего, что они фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет. Начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не может развиваться без науки. Его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и, в конце концов, опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгачеев, запрещать науки, уничтожать искусство, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знания эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности. Они могут только притормозить, но не остановить». Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей им уже не подконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями. А эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого крастолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. Им нужна новая атмосфера, атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением. Им нужны писатели, художники, композиторы и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть. Но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли, роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне, от естественно-научных исследований до способности восхищаться большой музыкой. А затем... Приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации общества. Эпоха, когда серость дает последние бои, по жестокости возвращающие человечество к средневековью. В этих боях терпит поражение и исчезает, как реальная сила, навсегда. Руматов все смотрел на замерший во мраке город. Где-то там, в вонючей коморке, скорчившись на жалком ложе, горел в лихорадке изувеченный отец Стара, а брат Нанин сидел возле него за колченогим столиком, пьяный, веселый и злой, и заканчивал свой трактат о слухах, с наслаждением маскируя казенными периодами яростную насмешку над серой жизнью. Где-то там... Слепо бродил в пустых, роскошных апартаментах гурсочинитель, с ужасом ощущая, как, несмотря ни на что, из глубин его растерзанной, растоптанной души возникают под напором чего-то неведомого и прорываются в сознание яркие миры, полные замечательных людей и потрясающих чувств. И где-то там, неведомо как кротал ночь, надломленный, поставленный на колени доктор Будах, Затравленный, но живой Братья мои, я ваш Мы плоть от плоти вашей С огромной силой он вдруг почувствовал Что никакой он не бог Ограждающий в ладонях светлячков разума А брат, помогающий брату Сын, спасающий отца Я убью Донаребу. За что? Он убивает моих братьев Он не ведает, что творит Он убивает будущее Он не виноват, он сын своего века То есть он не знает, что он виноват? Но мало ли чего он не знает. Я, я знаю, что он виноват. А что ты сделаешь с отцом Цупиком? Отец Цупик многое бы дал, чтобы кто-нибудь убил Дона Рэбу. Молчишь, многих придется убивать, не так ли? Не знаю, может быть и многих. Одного за другим. Всех, кто поднимет руку на будущее. Это уже было. Травили ядом. Бросали самодельные бомбы И ничего не менялось Нет, менялось Так создавалась стратегия революции Тебе не нужно создавать стратегию революции Тебе ведь хочется просто убить Да, хочется А ты умеешь? Вчера я убил Дону Акану Я знал, что убиваю еще когда шел к ней с пером за ухом И я жалею только, что убил без пользы Так что меня уже почти научили А ведь это плохо Это опасно Помнишь Сергея Кожина? А Джорджа Лэйни? А Сабину Крюгер? Румато провел ладонью по влажному лбу Вот так думаешь, думаешь, думаешь И в конце концов выдумываешь порох Он вскочил и распахнул окно Кучки огней в темном городе пришли в движение Распались и потянулись цепочками Появляясь и исчезая между невидимыми домами Какой-то звук возник над городом. Отдаленный многоголосый вой. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Что-то заполыхало в порту. События начались. Через несколько часов станет понятно, что означает союз серых и ночных армий, противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги. Станет ясно, чего добивается Дон Рэба и какую новую провокацию он задумал. Говоря проще, кого сегодня режут? Скорее всего, началась ночь длинных ножей, уничтожение взорвавшегося серого руководства, попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. «Как там Пампа? Только бы не спал, отобьется!» Додумать да ему не удалось. В дверь забарабанили кулаками с истошным криком. Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек, схватил Румату за отвороты камзола и закричал, трясясь. Где принц? Будах отравил короля! Руканские шпионы подняли бунт в городе! Спасайте принца! Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил меч. Назад! За спиной из спальни донесся короткий задавленный бомб. Плохо дело. Ничего не понимаю. Он отскочил в угол и загородился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполняли комнату. Их набралось человек 15. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме. Клинок наголо. Да он Румата! Вы арестованы! Отдайте мечи! <сосвязь> Возьмите! Взять его! 15 упитанных увольней с топорами. Не слишком много для человека, владеющего приемами боя, которые станут известны здесь лишь три столетия спустя. Толпа накатилась и откатилась. На полу осталось несколько топоров. Двое штурмовиков скрючились и, бережно прижимая к животам вывихнутые руки, пролезли в задние ряды. Руматов в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающими сплошным сверкающим занавесом крутится сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглядывались. От них остро тянуло пивом и луком. Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся, поставил ногу на Судитесь подоконник. Судитесь еще раз, буду отрубать руки. Вы меня знаете. Они его знали. Они его очень хорошо знали. И ни один из них не двинулся с места, несмотря на руга, и понука, офицера, державшегося, впрочем, тоже очень осторожно. Руматов встал на подоконник, продолжая угрожать мечами. И в ту же минуту из темноты со двора в спину ему ударило тяжелое копье. Удар был страшен. Он не пробил металлопластовую рубашку, но шип Румату с подоконника и бросил на пол. Мечей Румата не выпустил, но толку от них уже не было никакого. Вся свора разом насела на него. Вместе они весили, наверное, больше тонны, но мешали друг другу, и ему удалось подняться на ноги Он ударил кулаком в чьи-то мокрые губы, кто-то по зайчи у него под мышкой. Он бил и бил локтями, кулаками, плечами Давно он не чувствовал себя так свободно, но он не мог стряхнуть их с себя С огромным трудом, волоча за собой кучу тел, он пошел к двери По дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков Потом он ощутил болезненный удар в плечо и повалился на спину Под ним бились задавленные, но снова встал, нанося короткие в полную силу удары От которых штурмовики, размахивая руками и ногами, тяжело шлепались в стены Уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, выставившего перед собой разряженный арбалет Но тут дверь распахнулась, и навстречу ему полезли новые потные морды На него накинули сеть, затянули на ногах веревки и повалили. Он сразу перестал отбиваться, экономя силы. Некоторое время его топтали сапогами, сосредоточенно, молча, сладострастно хакая. Затем схватили за ноги и поволокли. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, он успел увидеть министра двора, приколотого к стене копьем, и ворох окровавленных простыней на кровати. «Так это переворот, бедный мальчик!» Его поволокли по ступенькам, и тут он потерял сознание.